Глава двадцать Эрик. Повсюду пылал огонь. От него нельзя было скрыться. Я ощущал его жар и видел алые всполохи даже сквозь сомкнутые веки. Некогда белый потолок стал чёрным от копоти. А языки пламени лизали каменный пол и вгрызались в стены, словно изголодавшееся животное. Вот только здесь для него не было пищи. Крохотная комната, в которую меня перенёс портал, была полностью зачарована от возгорания. Страшно представить, сколько на это ушло сил. Даже топчан с соломой и тот не поддавался огню. Какая трогательная забота! И самое ужасное, что это пламя создавал я. Против своего желания. Стиснув зубы, я поднялся и в очередной раз обошел комнату, пытаясь отыскать выход. Его словно не существовало, Раз за разом я призывал стихию земли, чтобы прорубить дверь прямо в стене. Но магия не откликалась. После случившегося на празднике я окончательно потерял контроль над даром. Огонь стекал с кончиков моих пальцев, будто сам собой. Тем самым практически исчерпав мой резерв. Я не мог остановить его, лишь преобразовал силу в простейшее пламя. Пример тетушки показал, что чистая энергия опасна даже для своего создателя. Но эта уловка не спасла меня, а всего лишь подарила отсрочку. Скоро резерв окончательно закончится, а следом за магическим истощением придет и физическое. Я провалюсь в беспамятство и тихо умру. Полагаю, именно этого эффекта и добивался мой похититель». Представление на празднике, огнеупорная комната и нечто, заставляющее колдовать без моего на то позволения. Он хорошо постарался, надо отдать ему должное. Никакого огненного шоу в списке мероприятий не значилось. Я отчетливо помнил, что в саду должны были выступать маги с бабочками. Это куда более подходящее зрелище для принца. И никакого огня». Я ведь неоднократно упоминал, как на меня действует живое пламя, и король пошел мне навстречу. Определенно, мой похититель не мелкая сошка. Ему под силу внести изменения в программу королевского праздника за считанные часы до его начала. И он знал, что мой дар откликнется на эту провокацию. Теперь я был уверен, что моим спонтанным всплеском магии есть объяснение. Проклятие или артефакт. Защитные инстинкты тела не позволили бы так бездарно растрачивать силу. Мы с мейстером Диггори что-то упустили. От жара, заполнившего комнату, глаза нещадно слезились. Я привалился спиной к стене, но она не давала прохлады. Во рту давно пересохло, и каждый вздох причинял боль. Воздуха отчаянно не хватало. Перед внутренним взором всплыло испуганное лицо Тины, и сердце тоскливо сжалось». Я успел отшвырнуть жену от себя. Она не должна была пострадать от огня. И все же я отчаянно переживал за нее. Каким же дураком я был, когда считал, что у нас с Тиной еще есть время. Я боялся спугнуть ее. Молчал о своих чувствах, чтобы не давить и позволить принять решение самой. Если бы я знал, что нам отмерено совсем немного, мои потрескавшиеся губы тронула улыбка. И все же один раз Тина принадлежала мне целиком. Моя смерть непременно ударит по моим близким. Алисия только-только оправилась. И будет жаль, если новое горе отбросит ее назад. А Тина... Тина сильная. Она из самых сильных женщин, которых я когда-либо знал. Вот только ей предстоит еще одно испытание. Едва я погибну, Роу последует за мной. Пошатываясь... Я упрямо поднялся и принялся раздеваться. Нужно обнаружить артефакт, который заставляет меня истекать огнем. Он должен быть где-то здесь, иначе его действие давно ослабло бы. Я перетряс всю одежду, а некоторые предметы и вовсе сжег. Но магия все же утекала. Неужели все напрасно? Я стиснул челюсти, злясь на слабость в теле и туман в голове. Не будь я таким измотанным, то сумел бы найти решение. Но кто-то предусмотрительно огрел меня по голове. Я очнулся всего полчаса назад. Шишка на затылке болезненно пульсировала, но это было сущей ерундой по сравнению с другими проблемами. По моим расчетам, у меня осталось не больше часа. Внезапно я почувствовал чье-то присутствие, встрепенувшись, открыл глаза, но в комнате все так же бушевал огонь. И все же я отчетливо ощущал, как кто-то пытается достучаться до меня. И это напоминало то, каким способом связывался со мной Роу. Я покачал головой, опасаясь верить в это. Весьма сомнительно, что Феникс сумел бы восстановить нашу мыслесвязь. Особенно сейчас, когда я едва стою на ногах. Наверное, воспаленное сознание сыграло со мной злую шутку». А вот голоса, что я услышал следом, звучали совсем рядом. «Он там ещё не сдох?» С надеждой поинтересовался мужчина. «Не-а», — ответил ему второй. «Я чувствую, что комната по-прежнему наполнена пламенем, и как он вообще очухался после моего фирменного удара по затылку. Не зря про высших лордов ходят легенды. Так может, подсобим, бедняги, по району рыщет стража, и это порядком нервирует?» Раздался досадливый вздох. «Слишком опасно. Даже в таком состоянии он способен убить нас. Лучше зайдем к нему через часик». Голоса удалились, а я с досадой запустил пальцы в волосы, словно надеясь, что привычный жест принесет мне успокоение. Осененной внезапной идеей я поднес ладонь к глазам и прищурился. Единственное, что я не проверил, обручальное кольцо».